Глава 43. Форт оказался не машиной, а сущим наказанием. Босх решил, что пора заканчивать с транспортной чехардой, пришло время забрать с парковки старой доброй Чирокки. Из Южной Посадены он свернул на шоссе 110, проехал через центр города, мимо башен Даунтауна, мимо Университета Южной Калифорнии и района, где Вибиана Дуарте прожила большую часть своей недолгой жизни. Наконец он оказался на шоссе 105 и направился на запад в сторону аэропорта. Когда он протягивал парковщику кредитную карточку, чтобы оплатить чудовищных размеров счет, зазвонил телефон. Номер начинался с цифр 213, и Босх его не знал. Он ответил на звонок. «Босх! Это Вибиана!» Она говорила тихо, почти что шепотом. Слышно было, что Вибиана на грани истерики. «Что случилось?» «Здесь какой-то человек с самого утра». «В вашем лофте?» «Нет, на улице, я вижу его из окна, он следит за входной дверью». «Почему вы шепчете?» «Чтобы Хильберту не слышал, не хочу его пугать». «Так, Вибиана, возьмите себя в руки. Если этот человек до сих пор не пришел к вам домой, он не собирается этого делать. Пока вы у себя, вам ничего не грозит». «Понятно, можете приехать». Босх забрал у парковщика свою карточку и квитанцию. «Да, уже еду. Но я сейчас в аэропорту, так что придется подождать. Оставайтесь дома и не открывайте никому, кроме меня». Шлагбаум на парковке все еще был опущен. Прикрыв телефон ладонью, Босх крикнул парковщику через окошко. «Ну давайте же, открывайте, я спешу». Шлагбаум, наконец, начал подниматься. Нажав на педаль газа, Босх снова прижал телефон к уху. «Этот парень, где он стоит?» Он перемещается. Каждый раз, когда я выглядываю в окно, вижу его на новом месте. Сначала он был возле американца, а потом перешел дальше по улице. Хорошо, поглядывайте на него. Как только приеду, позвоню, и вы меня сориентируете. Как он выглядит? Во что одет? М -м Джинсы, серая толстовка с капюшоном, темные очки. Белый. Я бы сказала, одет не по возрасту. Староват для толстовки. Отлично. Как думаете, он один? «Видите кого-нибудь еще?» «Нет, только его. Может, с другой стороны здания тоже кто-то есть?» «Ладно, я приеду и посмотрю. Сидите тихо, Вибиана, все будет в порядке. Но если что-то случится, пока меня не будет, звоните в службу спасения». «Хорошо». «Кстати, анализ ДНК уже готов. Результат положительный. Вы внучка Уитни Венса. Ответом ему была тишина. «Обсудим все при личной встрече», — сказал Босх и нажал кнопку отбоя. Разговор можно было продолжить, но рулить удобнее обеими руками. Обратно Босх поехал прежним путем, сперва по шоссе 105, потом по 110. В середине дня дорога была свободной, и Гарри довольно скоро увидел очертания башен Даунтауна. Выше всех вздымалась башня Банка США, и Босх подумал — Скорее всего, слежку за Вебианой и Веракрус организовали на 59-м этаже этого небоскреба. Свернув на шестую улицу, он поехал к району искусств. Позвонил Вебиане и сказал, что уже рядом. Она сообщила, что смотрит в окно, и наблюдатель сейчас стоит под строительными лесами на здании напротив, которое было закрыто на реставрацию. Там имелось множество укромных уголков, и человек мог то и дело менять позицию. «Ничего страшного», — сказал Босх. «Ему это на руку, но и мне тоже». И добавил, что перезвонит, как только ситуация прояснится. Он нашел свободное место на парковке у реки и направился к зданию Вибианы пешком. Увидел здание, окруженное лесами, и вошел в боковую дверь. Возле нее на упаковках гипсокартона сидели несколько строителей. Один сказал Босху, что без каски сюда нельзя. «Знаю», — ответил Босх. Он прошагал по коридору к передней части здания, первый этаж готовили под коммерческие помещения, и в каждой секции был выход на улицу размером с гаражные ворота. Ни окон, ни дверей пока что не было. У третьей секции Босх заметил мужчину в джинсах из серой толстовки с капюшоном. Тот стоял справа от выхода, прислонившись к стене прямо под строительными лесами. Снаружи к нему было не подобраться, но изнутри дело другое. Мужчина стоял спиной к босху, а значит, был уязвим. Босх тихонько достал пистолет из кобуры и начал подкрадываться к человеку в толстовке. Наверху шумела электропила, полностью перекрывая звук шагов. Босх подошел к мужчине вплотную, схватил его за плечо, развернул лицом к себе, прижал его спиной к стене, ткнул дулом пистолета ему в шею. Это был Слоун. Босх не успел сказать ни слова. Слоун извернулся, швырнул Гарри в стену, выхватил свой пистолет и приставил его к шее босха, одновременно придавив локтями его руки. «Босх, какого хрена?» Гарри изумленно смотрел на него. Наконец он разжал правый кулак, показывая, что сдается. Пистолет выскользнул из руки, Гарри поймал его за ствол и сказал. «Хотел задать вам в точности такой же вопрос». «Я за ней присматриваю», — сообщил Слоун. «Так же, как и вы». Сделав шаг назад, он убрал пистолет от горла Гарри, сунул за спину и заткнул за ремень. Постояв с поднятыми руками, Босх понял, что можно их опускать. Он спрятал оружие в кобуру. «Объяснитесь, Слоун, вы же работаете на Трезубец?» «Я работаю на Старика. Да, в платежках указано название другой компании, но я всегда работал только на мистера Венса и продолжаю на него работать». «В тот день, когда вы приходили ко мне, он действительно вас прислал?» «Действительно. Он не мог говорить, даже позвонить вам не мог. Так ему было худо. Решил, что умирает и захотел узнать, что вам удалось найти». «Выходит, вы знали, чем я занимаюсь?» «Верно. И когда вы ее нашли, мне тут же стало об этом известно». Он кивнул на здание, в котором жила Вебиана. «Известно? Как?» – изумился Гарри. «Вас прослушивают, Босх. Вас и вашего адвоката. Отслеживают телефонные звонки, наблюдают за машинами. Вы человек старомодный. Смотрите лишь по сторонам, а про небо забыли». Выходит, Холлер был прав насчет беспилотников. «И вы во всем этом участвовали?» — спросил Босх. «Делал вид», — ответил Слоун. «После смерти мистера Венса меня оставили на должности, но прошлой ночью сожгли лабораторию ДНК, и я уволился». Отныне буду присматривать за внучкой. Старик бы хотел этого, и я перед ним в долгу. Босх внимательно смотрел на Слоуна. Возможно, этот человек был троянским конем на службе тризубции корпорации. Возможно, он говорил правду. Босх прокрутил в голове все, что узнал про него за последние дни. Слоун работал на Венсе 25 лет. Он пытался реанимировать старика, когда тот умер, и позвонил в полицию, чтобы сообщить о смерти, хотя у него была возможность избежать расследования. Все взвесив, Босх решил, что Слоун не лжет. «Ну ладно», — сказал он. «Если собираетесь за ней присматривать, сделаем все, как полагается. Пойдемте». Они вышли из здания, пробрались под строительными лесами и оказались на улице. Босх поднял глаза на окна четвертого этажа, Он знал, что Вибиана наблюдает за ним. Направляясь к входу, Гарри достал телефон и позвонил ей. «Кто он?» — без лишних слов спросила Вибиана. «Свой», — ответил Босх. «Служил у вашего деда. Сейчас мы поднимемся».